Глава тридцать шестая «Чёрт! Что это?» Андерсон попятился и чуть не выронил фонарь. А Лэнгдон и Сата тоже отступили. Директор впервые за вечер выглядела напуганный. Она вскинула пистолет и велела Андерсону посветить еще раз. Тот поднял фонарик. До дальней стены света доходило немного, Но из темноты все же проступили контуры бледного лица, пялящего на них пустые глазницы. Человеческий череп. Он лежал на шатком деревянном столе, приставленном к стенке. Рядом кто-то уложил две берцовые кости и несколько предметов. Старинные песочные часы, хрустальную флягу, свечу, два блюдца с каким-то светлым порошком и листок бумаги. Они были расставлены аккуратно, словно на алтаре. Рядом, прислоненная к стене, стояла коса с жутким изогнутым лезвием, вызывающая вполне определенные ассоциации со смертью. Сата вошла в комнату. — Что ж, кажется, у Питера Соломона больше секретов, чем я думала. Андерсон кивнул, осторожно крадясь следом. «Вот вам и скелет в шкафу!» Он обвел фонариком всю комнату и добавил, скривившись. «Чем тут воняет?» «Серый», — спокойно ответил Лэнгдон. «На столе должны быть два блюдца. В правом — соль, в левом — сера». Сато изумленно обернулась. «Откуда вы знаете?» «Видите ли, мэм, подобные комнаты существуют повсеместно». Над ними, на один этаж выше, охранник Нунис вел архитектора Капитолия Орона Белами по длинному коридору, проходящему через все восточное крыло цокольного этажа. Нунис готов был поклясться, что несколько секунд назад внизу раздались выстрелы. «Быть такого не может!» «Подвал открыт», — сказал Белами, заметив впереди распахнутую дверь. — Ну и вечерок, — подумал Нунис. — Туда же сто лет никто не спускался. — Хотел бы я знать, в чем дело, — пробормотал охранник и потянулся к рации. — Займитесь своими делами, — остановил его Беллами. — Отсюда я дойду сам. Нунис поежился. — Точно? Уоррен Беллами остановился и твердо взял Нуниса за плечо. «Сынок, я работаю здесь двадцать пять лет. Уж как-нибудь найду дорогу».